«Да», — ответила Алисия, очнувшись от своих мыслей. «Да-да, в самом конце, отдельно от остального текста, после двух чистых страниц. Может даже показаться, что их вставили позднее, и они не связаны с основным корпусом. Но нет, они — составная часть книги, как и первая страница». Я сняла копию с гравюры, чтобы ты на нее взглянул. Что она может означать? — Не знаю. Эстебан не отводил глаз от дракона, который был целиком сосредоточен на пожирании самого себя. С уверенностью я сказал бы одно. Гравюра почти никак не связана с основным текстом, «Хотя они находятся под одной обложкой». «Не знаю. Наверное, это какая-нибудь загадка». «Загадка?» «Да». Эстебан постарался придать своему взгляду безразличие. «Возможно, дракон, хвост, эти полипосы что-нибудь означают». Возможно, тут кроется зашифрованное послание. От кого? О чем? Эстебан нервничал, и от Алисии не укрылось, что рука его слегка дрожала, когда он подносил зажигалку к кончику сигареты. А вдалеке, в тени тополей маячил силуэт мужчины в плаще. После короткого телефонного разговора, во время которого обсуждалась тема преследований, и опять упоминались покойные, мамон непререкаемым тоном заявила, что Алисе необходим отдых, а оформление отпуска по болезни она берет на себя. Алисия должна как следует отдохнуть, отвлечься, может, куда-то съездить. Голос мамон временами. Заглушали треск и писк, будто вот рядом с ней пылал костер, или она стояла на морской пристани. Да, она звонит по мобильному телефону. Она уже два дня, как находится в Барселоне, на конгрессе по проблемам какой-то там патологии, и пробудет еще не меньше недели. Оформлением отпуска для листьев займется Тони. Алисия положила трубку и свернулась калачиком на диване, загипнотизированная телесериалом. Она выкурила сигарету. На экране сиял лысый череп Антонио Рассиноса. И пришла к выводу, что передышка ей действительно не помешает, что, пожалуй, резкое выпадение из повседневной работы из привычного ритма жизни, в которой и укоренились ее призраки, поможет от них избавиться. Да, она будет, если захочет, читать, слушать музыку, ухаживать за цветами, гулять. А почему бы не съездить в Малугу к сестре? Сразу после полудня явилась Нурия, в заляпанной гипсом майке и с привычными «Крус Кампус» в руке. Буйные белокрой волосы затеняли ей половину лица. Она открыла две бутылочки, выбрала диск Леонарда Коэна и с удовольствием глянула на мидии в маринаде, который Алисия положила ей на тарелку. Алисия обрадовалась приходу Нурии, Ее присутствие было чем-то вроде гарантии или талисмана или обещания, что жизнь еще может стать беззаботной и веселой, что жизнь стоит того, чтобы ею пользоваться, иными словами. Это тот самый поезд, который ни в коем случае нельзя упустить. Так что Алисия поднесла свою бутылочку к той, что была зажата в кулаке у Нурии, и они чокнулись. «Работа продвигается», — сказала Нуре с оттенком отвращения. «Деву Марию я пока оставила в покое».